Событие 20 -е. Спящая красавица. Мы с Костей сделали еще один прощально-разворот на чердаком и уже хотели лететь за нектаром, как вдруг Костя Малинин заметил на стене дома маленькую желтую бабочку. Она сидела под железным желобом, вцепившись лапками в кирпичную стенку, сложив крылья, как прочитанную книгу. Настоящее! Не то, что мы с тобой! Бабочкам. Это Крушеница Ну и пусть Давай скорее летим за Нектаром Подожди, надо с ней познакомиться О, вот не было печали Эх ты, Девчатник Здравствуйте, бабочка Костя Махаон Девчатник Костя Махаон Девчатник Привет, Крушеница Позор Девчатникам! Костя еще раз поздоровался с бабочкой, но она продолжала сидеть молча и неподвижно, не обращая на Малинина никакого внимания. Ммм, воображает из себя. Хм, так тебе и надо. Да нет, она не воображает. Она спит. Спящая красавица. Понятно. Проснись, спящая красавица. С вами хочет познакомиться сам Костя Махаон из семейства парусников. Я сел рядом со спящей бабочкой и потормошил ее лапкой Бесполезно Теперь ее из пушки не разбудишь Она ведь на всю зиму уснула Почему это на всю зиму? Ну потому что у них, у бабочек такой закон природы Чего ты врешь, Малинин? Какой еще закон природы? Да честное слово, все бабочки осенью умирают или засыпают До самой весны у них даже расписание есть, когда кому засыпать Подожди А как же мы с тобой? Что мы? Мы с тобой тоже бабочки Значит мы тоже заснем по расписанию? Ну вообще-то раз мы бабочки, значит тоже наверное должно уснуть Когда-нибудь а, -а, а меня это открытие просто ошеломило Так зачем же мы тогда с тобой превращались в бабочек? Если мы каждую минуту можем заснуть, да еще на всю зиму Мы же на один день только превратились А уснем вдруг И каникулы зимние проспим И на коньках не покатаемся И в хоккей не поиграем Эх, Маленин, Маленин что ты психуешь? Тебе же пока спать не хочется Нет еще Мы летим за нектаром, а там будет видно Что значит там видно будет? А если я усну на лету и проснусь только весной Превращусь в человека А на экзаменах что буду делать? По всем предметам двоек нахватаю из-за тебя Подумаешь Дома его спать не уложишь, а здесь он, видите ли, боится на лету уснуть Не бойся, не уснёшь, я отвечаю Не усну? Конечно, не уснёшь! Осенью засыпают какие бабочки? Обыкновенные А мы с тобой бабочки необыкновенные Ха -ха, а какие же мы? Мы с тобой человекообразные бабочки, вот какие Ну и что? А то, что на человекообразных бабочек этот закон природы, может быть, не распространяется не распространяется, а может быть и распространяется. Я хотел еще немного поругать Костю Малинина за его легкомыслие и особенно за то, что он имел коллекцию бабочек, а скрыл от меня такой ужасный закон природы. Но в это время над нами, шумя крыльями, пролетел воробей и тут же вернулся обратно. При виде воробья Малинин почему-то сразу перестал на меня орать, съежился и полез спрятаться под крышу. Воробей прицепился к стенке недалеко от меня и нацелился на меня одним глазом. Лицо воробья показалось мне почему-то очень знакомым. Когда он повернулся ко мне боком, я увидел, что у воробья нет хвоста. Теперь я его узнал сразу. Это был тот самый куцый воробей, с которым я подрался во дворе из овса. Здорово, Чепчик! Ты за меня не сердишься? Баранкин! же «Он тебя склюет!» «Кто это меня склюет?» Не успел я крикнуть, как выскочивший из-под крыши Малинин схватил меня за лапу и утащил под железный желоб. В эту же секунду бесхвостый воробей оказался на моем месте. Обнаружив мое исчезновение, он повертел во все стороны головой, подобрался к спящей крушиннице, внимательно ее осмотрел, клюнул, моментально проглотил и полетел, как ни в чем не бывало дальше». Я посмотрел из-под крыши вслед улетающему воробью, потом уставился на Малинина. Я тебя забыл предупредить, Баранкин. Настоящие воробьи очень любят есть бабочек. Так что ты не очень-то старайся попадаться им на глаза. Мне, конечно, очень хотелось высказать Косте все, что я думал в эту минуту и о нем, и о жизни бабочек. Но я молча сложил лапы на груди и сдержался. В конце концов, я не Малинин. Это он расхныкался, когда устал быть воробьем. А я Баранкин. Уж если я превратился в бабочку, то я все трудности и всякие нечеловеческие мучения буду переживать молча, как настоящий мужчина. Тем более, что у меня и сил-то не было ругаться с Малининым. Так и мне хотелось есть в эту минуту. Баранкин, Баранкин, Баранкин ila